Глава 55. Мар и Сен прятались в огромной микроволновой печи. Когда началась бойня, оба находились в просторной корабельной кухне. Услышав истерические крики из громкоговорителя, за которыми последовал шум и еще более страшное молчание, они благоразумно решили не высовываться. Напуганный Сен прижимался к Мару. «Когда они закончат свое дело там, то явятся сюда, чтобы прикончить и нас». Он ласково провел рукой по шерсти своего любовника, с которым никогда не расставался. «Ну что ж, мы неплохо прожили и любили друг друга». Мара вдруг решительно поднялся во весь рост. «Еще посмотрим, кто кого!» — воскликнул он. «Мерзавцы!» «Думаешь, мы справимся с ними?» «Не знаю, мой милый, но мы с тобой доки по части кухни, и если эти скоты ворвутся сюда, пусть пеняют на себя». Он забегал по кухне, делая необходимое приготовление к последнему смертному бою. Сэн догадался, что задумал его возлюбленный, и тоже вывалился из печи, позабыв о намерении умереть тихо и без сопротивления. Начали они с микроволновой печи, трехметровой высоты и такой же ширины. Внутри было множество решеток, огромных противней и вертел, на которые можно было насадить целого быка. Жарко производилась с помощью сонара, который внешне напоминал большую кинокамеру, стоящую на гидравлических лапах. Когда печь включали, толстые двери автоматически наглухо закрывались, а сонар медленно перемещался по камере, посылая широкий звуковой луч на ультракоротких частотах. Первым делом Марс взломал запоры, которые безопасности ради преграждали доступ к сонару. Затем они выворотили прибор из гнезда, однако из печи вытащить не успели. На лестнице, ведущей в кухню, Раздался шум шагов. Умара и сцена, которые возились внутри печи сердца, упало. Конец. Но тут в кухню спустился вечный император. Левой рукой он тащил за собой спятившего от страха Соломору, а правый отстреливался из велигана. Секундой позже в кухню забежали обергов местер и двое телохранителей гурков. Наикерам Синкрана -син и Агансин Краи осыпали своих преследователей ругательствами и вели по ним огонь из велиганов. Диски антиматерии из притарианских филиганов врезались в пол и стены кухни, оплавляя стальные стены. «Сюда!» – крикнул император и повел свою небольшую команду к запасному выходу из кухни. Оттуда можно было попасть по переходу в главную кладовую, а затем в машинное отделение. Притарианцы уже ворвались на кухню. Рам задержался у двери, прикрывая бегство властителя. Диск антиматерии вспорол ему живот, и верный телохранитель, негромко вскрикнув, упал замертво. Претарианцы бежали к двери, за которой скрылись два сановника, император и его единственный оставшийся в живых телохранитель. Ни секунды не поколебавшись, Сен собрался в пушистый комок, выкатился из печи и проворно нажал кнопку «Паровая очистка кухни». И так же шустро нырнул обратно в печь, затворив за собой ее дверцы. Из отверстий в стенах повалил раскаленный пар. Санитарные сенсоры определили координаты скопления больших биологических масс загрязнения и направили струи пара прямо на претарианцев. Одиннадцать притарианцев, которых автомат приравнял к микробам больших размеров, зарали от боли. Их легкие заполнились оскаленным паром и сварились, прежде чем солдаты успели закричать второй раз. Кожа несчастных пошла огромными волдырями, которые лопались, снова вздувались. Процесс паровой очистки занял 30 секунд, как и положено по инструкции. К этому моменту все притарианцы умерли страшной смертью. Или умирали. Человеческий организм крепок, и не сразу. Но по лестнице снова грохотали армейские ботинки. Новая группа притарианцев с полковником Фоли во главе ворвались на кухню. Полковник увидел мордашку Сена, который выглядывал из печи. «Убить!» – крикнул Фоли. Сам он с четырьмя притарианцами устремился к запасному выходу, через который бежал император. Остальные притарианцы кинулись к Мару и Сену. «Помоги мне!» – пискнул Мар. Сен подставил свои плечики под сонар, оба поднатужились и сгромоздили прибор на решетку открытой печи, направив его в сторону атакующих. «Давай!» Мар нажал кнопку включения сонара. Оба друга выскочили из печи и под градом выстрелов укатились за стальной мусорный контейнер. Ни о чем не подозревающие притарианцы надвигались в лучи невидимых губительных волн. Прибор был установлен на предельную мощность. Нападающие жарились буквально за несколько секунд. Микроволновая печь начинает жарку изнутри, поэтому до того, как их кожа начала краснеть, а потом чернеть и дымиться, у притарианцев поджарились внутренние органы. Тело разорвало, и куски мяса разлетелись по всей 50-метровой кухне. Мар выглянул наружу, и от увиденного зрелища ему сделалось дурно. Сен хотел было тоже взглянуть, Но Мар пихнул его обратно, чтобы тот не получил психическую травму на всю жизнь. В душе самого Мара что-то оборвалось. Он понял, что не сможет больше так безмятежно эстетствовать, как прежде, после всего увиденного. Однако их оружие сработало. Теперь любой, кто спустится на кухню, погибнет тоже лютой смертью. Мар выключил сонар, но держал лапу у кнопки на случай, если появится новый враг. На лестнице опять кто-то шумел, донесся топот множества армейских ботинок. Мар готовился нажать кнопку. Первым в кухню вбежал высокий стройный мужчина. Мар на десятую долю секунды включил смертоносный прибор, потом узнал Стена и отключил Сонар. Задрожав от ужаса, он понял, какой беды только что избежал. Мар бессильно привалился к сцену. Заглянув в огромные, сияющие глаза своего возлюбленного, Мар воскликнул. «Я чуть было не убил нашего славного капитана». Мордочкой он зарылся в мягкую шерсть сцена и разрыдался. Стэн и Алекс покончили с четверкой притарианцев, пытавшихся в дальнем конце комнаты взломать дверь запасного выхода, через который бежал Император. Фолли единственный вовремя нырнул в узкую щель за разделочной машиной. Эта машина для разделки тушь, представляла собой красную, стальную махину трёхметровой высоты и пятиметровой ширины. Сейчас её острые ножи и манипуляторы для передвижки мяса были неподвижны. Стэн опустился на колени и протиснулся в щель между разделочной машиной и стеной. У машины был сложный контур, и Стэн оказался в извилистом туннеле. Худой, в отличие от Фолли, стен обладал некоторым преимуществом, но ползти со света в темноту, где затаился противник, было делом опасным. Будет ли фоли уползать от него или притаиться за поворотом туннеля, увернуться от выстрела в таком узком пространстве нет никакой возможности. Стен переложил велиган в левую руку и проворно пополз вперед, потея от напряжения и неприятного чувства своей чрезмерной уязвимости. Ага! Стен увидел в почти полном мраке дуло полковничего велигана. Он, что было, мочи, ударил по велигану. Костяшки обожгло болью от соприкосновения со сталью. Но Фоли выронил свое оружие, с металлическим звяком оно упало на пол. Однако Стэн при ударе потерял равновесие и упал. Он стал быстро подниматься, хватаясь за что попало, но удар в челюсть свалил его. Падая, он все же дернулся и откатился, насколько можно было в узком тоннеле, и только так избежал кинжала, с которым Фоли кинулся на него. Опасаясь рукопашность с молодым противником, Фолли рванулся прочь и пополз дальше по тоннелю. Стэн преследовал врага и схватил за каблук последний момент, перед тем, как полковник вынырнул из туннеля на разделочный стол. Фолли тяжело упал на металлическую платформу. Датчики среагировали и привели весь аппарат в действие. К лежащему Фолли протянулись манипуляторы. Они шарили в поисках туши для разделки. Не обращая на них внимания, полковник начал распрямляться, чтобы встретить выползающего из туннеля Стена ударом кинжала. Но в этот момент острый крюк впился ему в горло, а манипуляторы перехватили его поперек тела и потащили по конвейеру. Фоли, насаженный на крючок могучей механической рукой, орал благим матом и извивался червяком. Но машина не знала жалости. Парализованный ужасом Стэн наблюдал за тем, как машина искусно свежевала полковника. В течение считанных секунд ножи содрали кожу с живого Фоли, при этом небольшие шланги смывали с него кровь. Затем большие ножи стали перерубать суставы и сдирать мясо с костей. Предсмертный крик фоли еще звучал эхом под сводами кухни, когда моментальная разделка была закончена. Мясо было упаковано и отправлено в холодильник. Стэн, как пьяный, дотянулся до рубильника, выключающего машину, и на ватных ногах двинулся обратно по туннелю, у выхода из которого его поджидал Алекс.